«Мне никто не звонил?» — спросил Гога, бросив в топку аккуратный медового цвета кругляш. «Если бы», — ответила я, — «если бы никто». «А что, много?» — с надеждой спросил он. «А как вы думаете?» Им звонили с утра до вечера, то ему, то Аристарху. Не друзья, друзей у них не было. Звонили нужные люди, деловые знакомые, случайные приятели, партнеры по преферансу, сослуживцы. И, конечно, звонили женщины разными голосами — низкими, высокими, хриплыми, ясными, тонкими, пронзительными или густыми, протяжными. Больше звонили Гоги, реже — Аристарху. — Это хорошо, — сказал Гога. Люблю, когда телефон звонит без передыху. Я хотела сказать, в таком случае подходите сами, а то до того надоедает все время бегать на все звонки и отвечать «нет, не знаю, когда будут», ушли, уехали, ничего не просили передать. И опять не сказала ни слова. Постеснялась. В ванной было уже не тепло, а жарко. Гога открыл кран, полилась горячая, исходившая паром вода. «Сейчас лягу в воду», — задушевно произнес Гога. «Полежу, помечтаю, потом хорошенько намылюсь, потом смою с себя все, потом выпью чайку, потом полежу просто так, безо всяких мыслей, Растянусь на своей тахте и вот так. Руки за голову. И минуток пятьсот спокойно, тихо. Он любил жить, любил и умел наслаждаться каждой минутой своего бытия. Я и впоследствии, но и раз встречала таких вот, как он и его брат листарх для которых... Самое главное было жить вкусно, весело, с толком и с наибольшей для себя выгодой. Мне вспомнились раненые в госпитале, выдержавшие страшный смертельный бой с врагом. Те, кто, не рассуждая, не стараясь выгодать, урвать побольше и пожирнее, сражались на фронтах войны. Многие вернулись с фронта искалеченными принявшими на себя смертные муки, но они не думали о себе, о своей выгоде. А многим, тем, кого я не знала и не могла знать, не суждено было вернуться уже никогда. И опять я ничего не сказала Гоге. Врожденная застенчивость словно сковала мой язык, я молча смотрела на него, а он продолжал. «Арик уехал», — так он звал Аристарха. «А я, признаться, нервничаю, все-таки, хотя и не на фронт, а всего лишь в Куйбышев, но все-таки время военное, как он там?» И тут я не выдержала. «А если бы он поехал не в командировку в Куйбышев, а отправился на фронт? Что бы вы тогда думали?» Волновались бы за него? — На фронт? — переспросил Гога. — Еще бы! Ты еще спрашиваешь? — Да, — сказала я, — спрашиваю, потому что... Потому что не могу не спрашивать. Должно быть, голос мой звучал как-то необычно, и Гога с удивлением взглянул на меня. — Дитя! — сказал почти нежно. «Что это с тобой?» Я боялась наговорить не весь что, может быть, даже ударить его по румяной, наверное, горячей от жара колонки щеке, поэтому я отвернулась, не говоря больше ни слова, пошла в свою комнату. Вечером к Гоге явилась девица. Я сама открыла ей дверь. Гога в этот момент разговаривал по телефону. Девица была в меру полненькая, светловолосая, Умело намазанные, яркие губы, насурмленные ресницы, удлиненные особым карандашом брови, а одета она была, правда, не очень-то. В ватнике, в котором часто ходили солдаты и сезонные рабочие, на голове грубой вязки серый платок, наверное, продавщица из Орса Гоги. Она вошла в коридор, Гога замахал ей рукой. — Давай, проходи, вот моя дверь. Девица юркнула в его дверь. Я прошла на кухню, бабушка жарила картошку, я сказала тихо. — Гога начинает свою трудовую деятельность. Бабушка сухо промолвила. — Это тебя не касается, ни тебя, ни меня. — Ну что ж, — сказала я, — пусть так. И схватила со сковородки хорошо поджаренный румяный ломтик картошки, а бабушка укоризненно поглядела на меня. Она не выносила этой моей манеры — хватать руками что-либо прямо со сковородки.